Глава 2 Конспиративные квартиры существуют в любой разведке мира. И их много На самом деле одну и ту же квартиру нельзя использовать больше одного раза Назначая там встречи какого-то конкретного агента с посторонним лицом Иначе такая квартира может превратиться в одну общую западню Именно поэтому На свидание со своим будущим напарником Дронго поехал в незнакомое ему место в Чертаново и долго искал нужный адрес улицу Академика Янгеля, не решаясь расспрашивать прохожих. Наконец, отыскав нужный ему дом, он вошел в подъезд, поднялся на третий этаж и долго прислушивался к звукам вокруг. Лишь через двадцать минут он спустился этажом ниже и осторожно нажал кнопку звонка за дверью не было слышно ничьих шагов странно что никто не подходит чтобы открыть дверь ведь они договорились на пять часов вечера или человек с которым он должен был встретиться опоздал но такого просто не может быть по всем правилам конспирации Неизвестный обязан был ждать Дронга в доме, придя сюда заранее, заранее. Он не услышал, а скорее вычислил и вслед за этим почувствовал появление кого-то у себя за спиной. Добрый вечер, сказал Дронга, не оборачиваясь. Вы могли бы появиться и не столь неожиданно. И лишь затем он повернулся лицом к незнакомцу. Здравствуйте, вежливо сказал тот. Я всегда прихожу заранее. За два часа до назначенного времени я ждал на лестнице. Просто когда вы пришли и встали на третьем этаже, мне пришлось подняться на четвертый. Этого человека можно было принять за актера, музыканта, художника, неудачливого рефлексирующего интеллектуала. У него было худое, вытянутое лицо Пьеро, подвижные глаза, узкий нос, нависший над тонкими губами. Он был похож на неврастейника или истерика, какими обычно бывают люди с тонкой конституцией тела и таким нервным взглядом печальный глаз. На вид ему было лет 35-40. Наверное, связной. С разочарованием подумал Дронга. Хотя, с другой стороны... — Вы ждали два часа наверху? — спросил он недоверчиво. «Должен сказать, у вас отменное терпение и прекрасная координация движений, если вы смогли спуститься так, что я вас не услышал». «Возможно», — отозвался Пьеро, доставая ключи и открывая дверь. Он проделал все так ловко и бесшумно, словно занимался этим всю жизнь. Дронго нахмурился. «Неужели он ошибся?» Они вошли в квартиру. «Давайте знакомиться», — сказал Пьеро. «Меня обычно называют профессором». «Вы ликвидатор?» Дронго казалось, что его уже невозможно удивить ничем. Но будущему напарнику это удалось. «Неужели можно работать профессиональным убийцей с таким выражением лица? Неужели подобное возможно?» «У нас нет ликвидаторов», — мягко улыбнулся его собеседник. «Я всего лишь специалист по психологии человеческих отношений». «Тоже мне врач-психоаналитик», — подумал Дронко и уточнил. «Но вы решаете проблемы по-сталински? Нет человека — нет проблемы?» Профессор поправил галстук. «Я думаю, вы все понимаете. Термины не имеют в данном случае никакого значения». Дронго прошел в комнату и сел на стул. Огляделся. Обычная двухкомнатная квартира. Профессор вошел следом и расположился на стуле, стоявшем напротив. «Мы вместе поедем в Лиссабон», — сказал он, и это был не вопрос, а утверждение. Дронго взглянул на руки собеседника. Тонкие изящные пальцы, как у пианиста или скрипача. И такой человек-убийца. Кажется, времена действительно изменились. Это ваша первая командировка? все еще не веря, спросил Дронга. Он видел в своей жизни много ликвидаторов, но такого не мог даже себе вообразить. Вы сомневаетесь в моей квалификации? Нет, но я должен точно знать, с кем меня посылают на другой конец Европы. По-моему, логично. Абсолютно. Если вам это действительно интересно, то я работаю в управлении уже 17 лет. Мне 42 года. Начинал еще в 86-м, когда мы входили в общую систему КГБ. Ничего больше рассказать не могу. И если вас интересуют другие детали... 17 лет, повторил как бы про себя Дронко. Он вдруг вспомнил, кого ему напоминает, сидящий напротив человек актера броуди исполнившего главную роль в фильме романа паланский пианист такое же выражение лица поднятые брови тонкие пальцы мягкий и интеллигентный голос и вы работали за рубежом дронго задумчиво разглядывал руки нового знакомого я должен вам ответить уточнил этот пьеро нет разумеется нет семнадцать лет у вас хороший стаж и вас оставили в управлении несмотря на все изменения произошедшие в вашем ведомстве меня долго готовили пояснил его собеседник и вложили в мою подготовку немало средств кажется я слышал что специалисты моей квалификации стоят столько же сколько хороший истребитель не сомневаюсь улыбнулся дронга Что вам рассказали обо мне? Много. Вы же знаете, как к вам относятся в нашем управлении. Многие считают, что вы легенда. Я даже не верил, что такой человек существует на самом деле. Говорят, вы можете вычислить любого убийцу, любого преступника. Я не удивился, когда вы сумели меня вычислить и обратились ко мне с той спиной. Тоже мне граф Монте-Кристо. пробормотал Дронга, что тут было вычислять, если вас не оказалось в квартире. Значит, вы дежурили где-нибудь рядом, и я подумал, что вы можете оказаться за моей спиной. Хотя признаюсь, что такая выдержка меня поразила. Два часа стоять на этаже, ожидая моего появления, это совсем неплохо. Вы всегда так работаете? Стараюсь без проколов, признался профессор. как и вы. Выходит, я старше вас на два года. Мы почти ровесники. Итак, наши задачи четко определены. Я вычисляю этого типа, а вы его незаметно убираете. Почему незаметно, не понял профессор? Я сделаю это так, чтобы все выглядело как естественная смерть. Сейчас готовит и таких специалистов. Приятно это слышать. «Можно задать вам еще вопрос перед тем, как мы начнем обсуждение нашей совместной командировки?» Продолжил дронко. «В ваших планах нет моего внезапного инсульта? Или какой-нибудь скоротечной чехотки. Он смотрел прямо в глаза своему собеседнику. Профессор дрогнул и отвел взгляд. «Нет, не очень уверенно, — сказал он. — Я ничего такого не слышал». «Надеюсь», — пробормотал Дронго, «и хотя я не специалист по психологии человеческих отношений, но очень не люблю неожиданно умирать, тем более в Португалии, прекрасная страна». Профессор слушал его, не меняя печального выражения лица. Он не стал говорить, что был раньше в Португалии и уверять, что не получал никаких дополнительных указаний. Он просто сидел и смотрел на Дронго. «Наверное, приятно уничтожить легенду собственными руками», — негромко прокомментировал ситуацию Дронга. «Хорошо, пока оставим эту тему. Почему вас не послали одного? Разве вы сами не смогли бы вычислить этого сервала?» «Не знаю», — ответил профессор. «Меня не посвящают в подробности. Мне только сообщили, что в Португалию я поеду с вами». «Странно», — нахмурился Дронга. Вам не кажется, что здесь очевидная несуразность? Нет. Мне пояснили, почему нас посылают вдвоем. Сервал никогда не бывает один. Он всегда действует с прикрытием. Это его характерный почерк. Если вас или меня вычислят, то его напарник уберет одного из нас, не задумываясь. Найти террориста и уничтожить его – вот наша задача. и уничтожить его прикрытие. «Значит, вы едете, чтобы меня прикрыть?» Дронга понял, почему его собеседник отводил глаза. «Да», — кивнул профессор. «В 98-м за сервалом отправили нашего специалиста». Кахаров его вычислил и убрал. Тело не нашли. «Убедительно», — согласился Дронга. «Мне приятно, что у меня будет такой напарник». «С одной стороны вы меня защищаете, с другой можете гарантировать возможный инсульт. Просто, милый друг, что еще полезного вы знаете про сервала?» Я пока не успел ознакомиться с его досье. «Профессионал высочайшего класса», начал перечислять профессор, «умело организовал собственное исчезновение, очень неплохо подготовлен. Представляю, перебил его дронга. В КГБ умели готовить людей. Безусловно, без тени иронии согласился профессор и продолжил. Он работал на Юге Африки, затем в странах Латинской Америки. Был специалистом второго отдела в первом главном управлении. Первый отдел ПГУ занимался США и Канадой, а второй Латинской Америкой, припомнил Дронга. Его собеседник кивнул в знак согласия. «У вас хорошая память», — сказал он. Сервалы использовали по линии поддержки нелегалов. Затем он перешел в управление Т. На его счету было несколько успешно проведенных операций. В восемьдесят м его прикрепили к новому управлению, созданному в ПГУ. В девяносто м отправили в Таджикистан. Когда в декабре был зафиксирован распад страны, он находился у себя на родине. Через полтора года, уже после того, как там началась война, он исчез. У нас предполагали, что такой специалист не мог исчезнуть просто так. Но тогда оперативную проверку не проводили, не считали нужным. Вот так вы потеряли не только лучших сотрудников, но и всю страну, — жестко заметил Дронга. Всем было наплевать на всех. Я помню, как ваш бывший президент Громогласно предлагал брать столько суверенитета, сколько кто сможет. Чем это кончилось, вы знаете. В Чечне стреляют до сих пор. У меня есть приказ помочь вам найти сервала и уничтожить его, невозмутимо заявил профессор. Все остальные факты его биографии мне нужны постольку, поскольку они могут помочь нам в его розыске. Сервал дважды проходил специальную подготовку. в том числе и на Кубе. Прекрасно владеет пятью языками. Обладает способностью к перевоплощению. Всегда имеет прикрытие. Причем и это еще одна его особенность. Он обычно очень умело вербует людей в качестве собственных помощников. Отлично стреляет. — Он работал в Европе? — неожиданно спросил Дронга. Нет. Профессор явно заинтересовался вопросом. А вы думаете, что работа в Европе отличается от работы в других странах? Несомненно. Здесь более тесно сотрудничают спецслужбы и Интерпол. В Латинской Америке они действуют намного примитивнее и грубее. Топорно, если хотите. А ему там могут помочь и добровольцы из местных революционно настроенных ребят. Насколько я понял, его видели в Африке и на Ближнем Востоке. И он впервые решил попробовать себя в Европе? «Похоже, что так», — согласился профессор. «Мы получили известие, что он прибудет в Лиссабон через четыре дня». В Португалии состоится международный конгресс-воз по вопросам борьбы с этипичной пневмонией. Мы не знаем, под каким прикрытием туда прибудет сервал, но он будет там почти наверняка. Возможно, что полученные сведения — и не подтвердятся, но мы обязаны проверить. Заседание Конгресса продлятся три дня. По данным из Интерпола, сервал лично прибудет в Лиссабон для проверки. Активные действия планируется осуществить во время финальной стадии чемпионата Европы по футболу в будущем году. Это тоже его стиль. Он обычно лично осматривает место предполагаемого террористического акта. Для такого профессионала это не удивительно. Мы в ответе за тех, кого приручили. Так кажется, писал Сент-Экзюпери. Похоже, люди, управлявшие нашей общей страной в конце 80-х, не читали эту книгу. И много других хороших книг тоже. Я вас не понимаю. Профессор впервые за время разговора чуть нахмурился. И не обязательно понимать. Вам повезло, мой новый друг. У вас не было в жизни тех проблем, которые были у меня. Не обращайте внимания. У меня случаются приступы меланхолии. Это кризис среднего возраста. Вы что-нибудь можете рассказать о делах Сервала, проведенных им уже после исчезновения? Да, в 94-м он взорвал корабль, пришвартованный в порту Лагоса в Нигерии. Там планировалось открытие нового портового терминала. Церемонию неожиданно перенесли, и взрыв произошел в тот момент, когда вокруг судна находились только сотрудники порта. Погибли 32 человека. Прибывшие на место полицейские оцепили порт и терминал. От взрыва должны были погибнуть американский посол и министр экономики Нигерии. Министр и был главной целью нашего знакомого. Выходит, сервал ошибся? Специалисты такого класса обычно редко ошибаются. Конечно, нет. Министр экономики приехал на место взрыва через три часа. И тогда раздался еще один взрыв. Бомба взорвалась в самом здании терминала. Министр и все сопровождавшие его погибли. Сорок два человека. После первого взрыва полицейские посчитали, что угроза миновала, и американского посла удалось спасти. Но Сервал знал, что министр приедет в порт в любом случае, или на открытие терминала, или после случившегося. Он умело просчитал ситуацию. Вторая бомба была мощнее. Я думаю, что Сервал нарочно спланировал первый взрыв, чтобы после прибытия людей на место трагедии Провести второй. Любопытно, заметил Дронга, в свое время несколько специалистов бывшего КГБ очень умно продумали покушение на президента Грузии Шварнадзе. Они убили его друга, ожидая, что президент обязательно приедет на похороны, и заранее заложили взрывное устройство под кабину лифта в доме погибшего. Но Шварнадзе, подъехав к дому своего друга, решил подняться по лестнице, которая находилась с другой стороны, и этим случайно спас себе жизнь. Организовать ложный взрыв, чтобы затем провести настоящий. Очень неплохая идея, очевидно разработанная в недрах вашей аналитической службы. Что еще? В 98-м Сервал организовал нападение на группу сотрудников ООН в Анголе. Всего похищенных было трое. Женщину потом отпустили. Двоих дипломатов так и не нашли. Ангольское правительство не захотело пойти на уступки террористам, и дипломаты пропали, хотя посредническую миссию готовы были взять на себя спецслужбы ЮАР и Намибия. Но дипломатов, очевидно, убили. «Он еще и галантный рыцарь», — мрачно заметил Дронга, «Отпускает женщин или нет?» Нет, насчет галантности не получается. Женщину она была переводчицей. Его люди изнасиловали перед тем, как отпустить. Понятно, с кем поведешься. Что еще хорошего вы мне расскажете? Будет лучше, если вы сами все прочтете. Досье нельзя выносить из нашего архива, поэтому завтра за вами приедет машина... и вы сможете более подробно ознакомиться с его послужным списком». «Почитаю», — пообещал Дронга. «Еще один вопрос. Он работал в ПГУ до девяносто первого года. Вы работали с восемьдесят шестого. В течение пяти лет вашей совместной службы вы могли его видеть или слышать о нем? Вы с ним никогда не встречались?» «Нет», — улыбнулся профессор. «Это было бы слишком просто». Я его никогда раньше не видел. И он меня тоже. Я думаю, что меня не послали бы с вами в Португалию, если бы в свое время, выполняя задание, мы с ним могли хотя бы случайно оказаться в одном здании или даже в одной стране. У специалистов нашей квалификации такая же хорошая память, как и у вас, господин Дронго». «Ясно. Дронга. поднялся». «Во время Конгресса вы будете врачом?» Профессор понял его иронию. «Я буду делегатом от Доминики. У кого нет средств на посылку собственных специалистов, обычно просят представлять их интересы кого-нибудь из соседних стран. Думаю, что в этот раз они попросят меня. И как вас будут звать?» «Рауль Бельграна. Я из Аргентины, но последние годы живу во Франции. «Приятно было с вами познакомиться, сеньор Бельграна. Вы случайно не знаете, как будут звать меня?» «Так, как вас и зовут», – пожал плечами Бельграна. «Вам ведь не нужно ничего придумывать. Весь мир знает вас под кличкой Дронго, и никто не знает вашего настоящего имени. Вы можете быть делегатом из Баку, это не вызовет особых подозрений». Остается только согласовать вопрос с вашим отделением Интерпола и руководителем местной разведслужбы, если, конечно, они не будут возражать. «Не будут», — улыбнулся на прощание Дронго, «не обязательно посвящать детали многих людей. Достаточно, если вы согласуете вопрос с руководителем разведки. Позвоните в Баку и найдите его. Он знает меня лично». Я думаю, все вопросы можно будет решить в течение одного дня. Это сделают другие люди. Не сомневаюсь. До свидания. До встречи в Лиссабоне. Дронго направился к выходу. У двери он задержался. И еще одна личная просьба. Если вдруг вы случайно получите приказ о моей ликвидации, то скажите мне об этом. Я не убегу, вы же знаете, что бежать мне некуда. Я прекрасно помню ваши негласные правила. Убирают и того, кого находят, и того, кто ищет. Иногда убирают и тех, кто убирает первых и вторых. Для большей страховки. Поэтому и прошу, предупредите заранее. У меня есть кое-какие дела, которые я должен закончить. Он повернулся и, не дожидаясь ответа, вышел из квартиры, мягко прикрыв за собой дверь. Профессор с печальным лицом Пьеро остался стоять у стола, не проронив ни слова.